«Человек в космосе». Это было еще до школы. Днем прибежал домой папа с криком «Человек в космосе!». Я не очень-то понимаю, что за космос такой. Я еще не совсем переварила недавнее дедушкино объяснение «Небо — это воздух». Получается, что мы живем прямо в небе. Дышим небом, это же с ума сойти. Папа с дедом что-то громко взахлеб обсуждают про космос про какую-то стратосферу, по радио торжественный металл чередуется с бурными всплесками, и мне передается всеобщее возбуждение. Я скачу и кружусь возле Танькиной кроватки, и Танька, ей сегодня ровно полгода, тоже радуется непонятно чему. На следующий день после завтрака меня отводят в группу, но не к нашей обычной скамейке, потому что на бульваре царит весенняя распутица. Там же не асфальт а просто земля, и на любой из трех аллей можно здорово увязнуть в грязи. Эти несколько дней мы гуляем, а точнее топчемся на уже подсохшем пятачке у самого входа на Страстной. Бедная Татьяна Семёновна! Мало того, что ей приходится поминутно перехватывать кого-нибудь из нас при попытке подобраться к трамвайным рельсам. Нет, трамвай уже не ходит, и рельсы как раз убирают, А место, где они были, наверное, собираются заровнять и залить асфальтом. И для этого прямо рядом с бульваром свалили большущую груду. Язык не поворачивается назвать это щебнем. Это чистые сиренево-розовые осколки какого-то благородного камня, может, даже гранита, искристо сверкающие на изломах, будто колотый сахар. Невозможно удержаться и не набрать в своё ведёрко этого чудесного рафинада. Но Татьяна Семеновна не дремлет. Она уволакивает смельчака назад на бульвар и, самое обидное, заставляет высыпать всю добычу обратно. А сегодня у нее вообще сплошная нервотрепка, потому что каждые несколько минут кто-нибудь из нас командует три 4 И вся прогулочная группа орёт хором дружно и оглушительно. «Юрий! Алексеевич! Гагарин!» Татьяна Семёновна почему-то ужасно пугается, машет на нас руками и кричит «Тише! Хватит! Прекратите немедленно!» И грозит нам милиции, которая сейчас придет. Чего она боится? Мы же видим, сегодня весь город немножко сошел с ума. Везде полно народу, люди смеются, громко перекликаются, заговаривают с незнакомцами, а на улице Горького начинается стихийная демонстрация. Татьяна Семёновна боится. Это я теперь понимаю, что кто-нибудь увидит, услышит и доложит куда надо. Она, мол, вывела детей на самовольное мероприятие. Незапланированное, несогласованное, никем не разрешённое. А мы не боимся, потому что ничего такого не застали. Мы видим, прямо сейчас начинается что-то новое, яркое, небывалое. Перемигиваемся, набираем побольше воздуха и называем это новое по имени Юрий Алексеевич Гагарин.